и никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью. Наташа нравилась мне с первого класса. Она была полна женского обаяния. На переменках девчонки липли к ней со всех сторон, каждый хотелось походить с ней по коридору под руку. Это меня устраивало. Если уж не со мной, так пусть лучше с ними. Наташа часто записывала что-то в толстую общую тетрадку. Когда Святослав Николаевич пригласил ее в кружок, она сказала, — Я не сочиняю, а просто записываю мысли, так для себя, о фильмах, о книгах. — Это должно быть любопытно, — важный изрек покойник. Ты ведь и классные сочинения всегда пишешь оригинально, по-своему. — Старик-покойник нас заметил и в гроб сходя благословил, — сказал я с плохо скрываемым раздражением. Мне не понравилось, что покойник хвалил Наташу. Не хватало еще, чтобы на очередным его стихотворениям появились новые буквы «НК». — О книгах, о фильмах? — переспросил Святослав Николаевич. — Значит, у тебя критическое направление ума. Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры. Поэзия и проза уже представлены, а теперь вот и критика. Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей, но я ведь просто записываю свои мысли. Что ж я буду высказывать их вслух? — А ты высказывай не свои, — посоветовала Миронова. — Поговори со Святославом Николаевичем, еще с кем-нибудь учебники почитай. Наташа словно бы не расслышала ее слов. — Нет, я не могу оценивать чужие произведения, — сказала Наташа. — С глазу на глаз могу, а так в торжественной обстановке. Я не могу себе это позволить. — Ладно, для начала просто послушай, — сказал Святослав Николаевич. — А потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло. Она могла бы позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла. В ее груди билось прекрасное сердце. Через десять минут я попросился в литературный кружок. Ты тоже пробуешь силы в творчестве? Удивленно спросил Святослав Николаевич. Я хочу писать детективные повести. Прыгаешь через ступени? Как это? Нужна постепенность. Сперва зарисовки, потом рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу наступать на горло твоей песни. Ты уже что-нибудь сочинил? Предисловие. И Еще кое-какие наброски. Все это я показал сперва папе, а потом Святославу Николаевичу. Тогда я еще не знал, какая страшная история вскоре произойдет, и в предисловии об этом ничего написано не было. «Твои портретные характеристики несколько однообразны», — сказал папа, — «а эпитеты, думается, крикливы. Ты подражаешь высоким, но старым образцам. Так уже нынче не пишут, это не модно». «Но ведь моды меняются», — возразил мой брат Костя. «Раньше носили длинные пиджаки, потом стали шить короткие, а теперь опять носят длинные». В пиджаках Костя разбирался. У нас дома его считали пижоном. «Да, я согласен», — сказал папа. «Мода — вещь переменчивая. И потом первый опыт, первый блин». «Святославу Николаевичу мой первый блин очень понравился». — Кое-где ты продолжаешь благородные традиции рыцарских романов. В смысле стиля, конечно, — отметил он. — Могут сказать, что это несовременно. — Мода — вещь переменчивая, — воскликнул я. — Безусловно. К тому же я не хочу наступать на горло ни одной вашей песни. Острая наблюдательность тебе многое подсказала. И еще подскажет так, что теперь в кружке уже пять человек, — быстро подняв руку, сказала Миронова. Это было ее яркой особенностью. Она любила подсказывать учителям. — Нет, в кружке будет шесть членов, — поправил ее Святослав Николаевич. — Пять обыкновенных и один почетный, внук Бородаева. Радость озарила усталые глаза Святослава Николаевича и его бледное, не всегда гладко выбритое лицо. Он не знал, каким ужасным событием это все приведет. И у меня на душе не было даже легкой тени тревоги, даже смутное предчувствие чего-либо плохого не посетило, не коснулось меня в ту минуту. Я радовался, как ребенок, что буду в одном кружке